Фёдор Сологуб Шарль Леконт де Лиль сонет. Угрюм, как дикий зверь, Обвито цепью выя, Измучен весь в пыли, Стеная в летней зной. Кто хочет, Пусть идет с растерзанной душой, О, чернь жестокая, к тебе на мостовые. За милость грубую, за смех безумный твой, За пламя, что порой живит, глаза тупые. Кто хочет, пусть сорвет одежды световые С услад невинности святой. Надменный я молчу, хотя б в моей могиле потемки вечные меня в забвенье скрыли, ни радостью, ни злом не стану торговать. Души моей не дам на жертву злобных шуток и в пошлый балаган не побегу плясать в толпе твоих шутов и пьяных проституток.